Голод и голод. За полтора последующих месяца я попадала в пять этапов по совхозам Киргизии. Поля были под снегом. Мы тяпками срубали замерзшую капусту, дергали мерзлый турнепс, грузили на платформы твердую, как камень, сахарную свеклу. Подножный корм поддерживал нас». На одной из колонн я встретила санврача Полину, с которой сидела в камере внутренней тюрьмы НКВД. Она была такой же неунывающей и смешливой. Поужасалась тому, что стала со мной, и пообещала познакомить со своим героем, с которым переживала небывалый роман. Вечером действительно познакомила. И с кем?» с одним из тех пятерых, которые спасли нас с Соней от новотроицкой жути. Теперь, при более нормальных обстоятельствах, я увидела хорошего, негромкого человека – привкус неудобства от ситуации, в которой нам пришлось увидеть друг друга впервые, стесняли. Я потом долго мучилась от того, что не нашла нужных слов для выражения ему чувств больших, чем благодарность. Было очевидно, что инициатива защиты принадлежала ему. К тому моменту, Уже выстроилась небольшая шеренга чужих людей, подаривших право считать этот мир возможным для жизни. С Чингиза, Технорука Портнова и этих пятерых мужчин я заново начала чтить человека с большой буквы. Беловодский лагерь, куда нас привели очередным этапом и в котором я надолго задержалась, располагался у подножия Тяньшаня. Был ли Беловодск поселком или небольшим городком, я этого так и не узнала. Подразделения составляли две зоны, мужская и женская. Все служебные помещения, кухня, баня, медпункт, контора и пять бараков были в мужской зоне. В женской находилась... Одна длиннющая с маленькими слюдяными оконцами постройка. Нас привели в холодный, свиреподождливый день. Поскольку барак был врыт в землю, вода и грязь беспрепятственно стекали в него. Слезая с нар, люди оказывались по щиколотку в грязи. Сгрудившиеся на верхних нарах любопытствующие о б р и г е н ы свесив в проход головы, аттестовали каждого из спускавшихся в барак по скользким ступенькам новичков. «Красючка пришла, смотрите!» — указали они на меня. Я безошибочно уловила недружелюбие, наречения и встречи. В Джангиджирском лагере были одни политические, здесь верховодили уголовники. В мрачном грязном помещении горела коптилка, слышался отборный мат, место нашлось на голых верхних нарах, ни подушек, ни матрасов не было. Под голову я подложила узелок с сохранившимися туфлями и шерстяной кофточкой. Каждый раз, как только я пыталась выменить эту кофточку в д ж е н г и д ж и р е на хлеб, женщины меня отговаривали, пугая зимними холодами. Еще до подъема кто-то растолкал меня на нижних нарах с копом целой колонии, как то было предписано ранжиром, располагались мелкие воровки». похожие на кикимор с ужимками и гримасами, выплясывая на подложной под ноги доске шалашовки, демонстрировали украденные у нас новеньких вещи. На одной были надеты мои туфли, на другой — шерстяная кофта. Ну как? Нихуть! Обобранные до нитки во время мертвецкого сна мы должны были свидетельствовать это... Не худть. Как надо было вести себя с этими вымороченными существами, я решительно не знала. Но так было ознаменовано начало дикой беловодской жизни. Утром я увидела. В конце барака нары были разобраны, и там стояли шесть или восемь кроватей с перинами и двумя-тремя пышно взбитыми подушками на каждой. Возле кровати топилось... чугунка, и пол был сухой. Здесь проживала привилегированная часть женского барака — бандерши. Любое приказание вельможных уголовниц